Let Прошло три месяца. Я регулярно связывался с генералом Ломовым. И судя по всему, его освободительная армия должна была прибыть к нам в течение следующих недель. За время ожидания я практически единолично очистил город от зомби. Часть из которых убила Снежана, остальные же сгорали в плазменном огне Гунгнира. Снежана пробыла в городе до конца его зачистки, а после закончились зэки, которыми мы ее подкармливали. Она ушла ночью в неизвестном направлении. И вот увидимся ли мы снова. Да и хочу ли я этого? Елизавета Павловна оприла стальным барьером весь правый берег, где мы с радостью и разместились. Сетка, конечно, давала ощущение, что мы находимся в тюрьме, но лучше так, чем проснуться от того, что тебя обглодывает случайно забравшийся в город мутант. Лерка, как и Мирняк, с военной базы стали моими персональными рабами. Я заставил их возделывать поля на местах, где раньше были парки. Кому они сейчас нужны эти парки? Мирняк их засевал, Лерка ускоряла рост посевов. А Степановна открыла собственную пекарню. Михалыч же рядом с пекарней открыл кузню, который начал переработку всей той требухи, которая осталась от уничтоженных зомбаков». Дати не просто так он открылся рядом с пекарней. Помолодевшая бабка привлекла его взгляд, и они втихую встречаются, думая, что никто ничего не знает. Ага, секретные агенты хреновые. Кейс все это время тренировал ополченцев. Ну, на случай, если потребуется снова сражаться за нашу жизнь. К слову, из него вышел недурствующий сержант. Где надо подбодрить, а потом так матом обложит, что даже самые хилые обретали второе дыхание и могли бежать бесконечно долго. Иван Иван поправился. И закрутил Роман сразу с двумя барышнями. С рыженькой и беленькой из поселения фанатиков. Эх, погубит его однажды разврат, но точно не сегодня. Киса сделал вид, что его не обидел выбор девчонок, но я-то вижу, что он доится. Впрочем, он тоже недолго горевал. Как-то само собой он сблизился с Василисой. И должен сказать, что отличная пара вышла. Надеюсь, она его заставит за ум взяться и остепениться. А вот из меня получился весьма неплохой мбар Да с тоталитарными замашками, Ну а что поделать, если дисциплина хромает. «Днем зачищаю вместе с Кисой и Ванькой без бесно, ну, если дверь появляется. А по вечерам сидим в пекарне Степановны и хрустим свежайшим хлебом, под старческие байки. В один из таких вечеров и пришел отряд генерала Ломова, вместе с которым мы и начали зачищать округу. Не обманул вояка?» а Значит, все будет хорошо страна снова будет свободной